Глава 3. Подруга Вестхорна. Я сел на диване и тяжело дыша, ошарашенно посмотрел по сторонам. Когда наконец осознал, что проснулся и сейчас нахожусь в своей родной квартире в Москве, захотелось завыть от досады. Но это издевательство просто. Вот что мешало проснуться чуть позже, а? Мы так и не дошли до сладкого. И что странно, отчётливо помнил всё, что происходило в настолько реалистичном сне, что просто, блин. Ну вот серьёзно, почему я не мог проснуться хоть минут на 5, а лучше 50 попозже. Выругавшись, уныло потащился в душ. По пути случайно посмотрев на часы, понял, что уже половина 5:00 вечера. Ни хреново так поспал. Но самое главное, что чувствовал себя не просто трезвым, но и на удивление свежим, никакого похмелья, словно вчера и не пил, да и последствий от сна в подъезде не ощущалось. А 10 минут под струями сначала холодной, а потом горячей воды окончательно привели меня в порядок. Разочарование ушло, лишь где-то глубоко в душе осталась заноза досады. Надо же было так обломаться. Выйдя из ванной, отправился на кухню, сварил себе кофе. Когда устроился с чашкой за столом, внезапно заиграл мобильный телефон. Да. Привет, братишка. Раздался в трубке хриплый голос моего друга Таляна. Он на самом деле остался единственным другом, с кем я поддерживал близкие отношения. Да и знакомы мы уже лет 15. Привет. Как жизнь? Вся путём. Ты не забыл? Что? О чём я должен не забыть? Удивился я. Ну ты гонишь. В голосе Тальяна зазвучали удивлённые нотки. Не иначе вчера нажался, а? Есть немного, неохотно признался я. Да, действительно. И чего я так накидался-то? Что ж такого вчера в пиве-то было? Мне наркотик, что ли, подмешали, и начались все эти сны? Не, ну нахер, не верю. Не первый раз уже в том баре, и всегда все нормально было. Тогда что произошло-то? Но сейчас живее всех живых. А задача назаверил, раздумывая, что он от меня хочет и что реально вчера произошло. Понятно, успокоился Толян. Рад за тебя. Надеюсь, ты не забыл? Сегодня стрелку с тобой забивали. В семь вечера. Я поморщился. Работа накладывала свой отпечаток на поведение и речь моего друга. Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Кто бы мог предположить, что Толик Рябцев, отучившись четыре года на филфаке МГУ, станет бандитом и будет изъясняться не литературным языком, как подобает бывшему студенту солидного вуза, а на пацанском жаргоне. Лично я так и не смог привыкнуть к подобному стилю общения, но Тальян полностью игнорировал моё недовольство, поэтому я мог только вздыхать в очередной раз, слушая блатные словечки. Приходилось терпеть, а потом вроде даже привык. Кстати, работа в области рэкетирства и прочих не совсем законных областях произвела разительные перемены и в облике Таляна. Жизнь хитрая штука. Спорт и регулярные занятия восточными единоборствами совершили чудо. Из худосочного парнишки он превратился в крепко сбитого молодца, уверенного в своих силах. Он и меня пытался приучить к этому многомашеству, но мне как-то не зашло. Лучше бокс, чем прыгать как в дешёвых боевиках. Вот благородным мордобоям я и занимался в своё время. Правда, не слишком долго, даже меньше года, хотя удар мне поставили. Не забыл, соврал я, поспешив успокоить друга. Отлично, через 15 минут я подвалю. Как? Но что оно? удивился талян. Ты же про 7 часов говорил. — Ты вчера напился. Уже пять часов вечера. Так я еду. Или ты предпочитаешь вести монашеский образ жизни? Может, еще и обед примешь? — хохотнул Толян, начиная проявлять нетерпение. — Давай! — обреченно вздохнул я. Ехать мне никуда не хотелось, но прекрасно знал, что остановить моего друга, когда тот что-то вбил себя в голову, совершенно невозможно. — Жди! — Радостно сообщил мне он, и в трубке зазвучали короткие гудки. Я бросил телефон на диван и пошёл одеваться. Когда спустя полчаса раздался звонок, я был уже готов. Чёрные джинсы, серый пиджак, чёрная рубашка. Всегда старался одеваться проще. Костюмы, галстуки и брюки я ненавидел. Этого мне хватило на работе, где подобный наряд являлся обязательной униформой и уже вызывал тошноту. Я открыл дверь, и в квартиру, сбрасывая на ходу кашемировое пальто, ворвался тальян. Мой друг был, как всегда, на позитиве. Он вообще не любил унывать и был закренилым оптимистом, и выглядел, как всегда, солидно. Дорогой тёмно-синий костюм, сидящий на его накачанной фигуре, как влитой. Начищенные ботинки, белоснежная рубашка. Я на его фоне смотрелся бледно, но мне Честно признаюсь, было фиолетово. Да и итальяны никогда не волновали такие мелочи. Кстати, по его внешнему виду нельзя было определить характер работы. Скорее он выглядел вполне обеспеченным, интеллигентным бизнесменом средней руки. Но те, кто считали внешность Рябцева признаком слабости, быстро осознавали ошибку. Талян обладал уникальной способностью преображаться. Вот он сейчас, например, интеллигентный студент Фил Фака, а в следующую минуту уже бандит, умело гнувший пальцы. Я прекрасно знал, каким жестоким и агрессивным мог быть мой друг. Однако, слава богу, при наших встречах эта сторона его личности не проявлялась. Возможно, это и стало основной причиной нашей дружбы. Для Толяна встречи со мной были своеобразной разрядкой. моментом, когда он мог не использовать кучу масок. Несколько раз, когда тот напивался, его пробивало на откровение, и он признавался, что иногда устаёт ставить всех на место и хочет просто нормально пообщаться, а не играть роль. Думаю, Рябцев прекрасно понимал, что его неадекватное моей точки зрения поведение легко может разрушить наше общение. Как день, братишка? Как настроение? готов к приключениям. Тальян такой Тальян, всегда слегка пьян и неизменно весел. Грустным его не видел ни разу с того времени, когда он ушёл из института. Нормально, заверил его. Я готов. Куда направляемся? Да у нас тут типа подшёфный ночной клуб открылся. Прикень, мы его, так сказать, курируем, рассмеялся Тальян. Тонна, по-моему, называется. Вход для нас бесплатный. Живая музыка. Девки высший класс. В общем, не штяк, оторвёмся по полной. Он предвкушающий охмельнулся. Отлично, вперёд. Несмотря на жаргон и манеру общения, Тальяну не было чуждым чувство прекрасного. Feel-фак незаметно не проходит. Например, в том, что касается музыки, его вкусы кардинально отличались от предпочтений его новых товарищей-бандитов, помешанных на шансоне. Мой же друг предпочитал репертуар потяжелее, и насколько я знал, шутить над его музыкальными пристрастиями было опасно для здоровья. Правда, мне это позволялось, но у нас и вкусы в этом отношении полностью совпадали. Я набросил на плечи куртку, и мы спустились вниз. Машина таляна стояла перед подъездом. Почти новый Lexus появился у него не так давно, и теперь служил главным предметом гордости. В машине талян врубил музыку. При покупке он первым делом поставил какой-то навороченный дорогущий мультимедийный центр, и под звуки любимой им группы Manowar мы полетели навстречу приключениям. Мой друг лихо водит машину. Так часто бывает, когда ты уже не новичок, но ещё не опытный водитель. но ощущаешь себя невероятно уверенным и крутым на дороге. Хотя именно такие и представляли, на мой взгляд, главную опасность и являлись основной причиной дорожно-транспортных происшествий в городе. Кстати, как оказалось, клуб находился довольно далеко, в районе Выхино. Не знаю, почему италян презирал МКАД и предпочитал его не использовать. Наверное, считал, что там его крутость никто не сможет оценить. А вот если через центр, то совсем другое дело. Хотя, как по мне, весьма странная логика. Перед кем он там понтоваться собирался? Увы, повлиять на водителя я мог только шантажом. Сегодняшняя поездка добавила мне несколько седых волос. И только после того, как я категорически заявил, что сейчас выйду и поеду на метро, Рябцев немного успокоился и поехал аккуратнее. шум махер доморощенный на мкаде бы гонял но это ж блин талиан пока мы ехали он создал по крайней мере семь или восемь аварийных ситуаций и два раза разбирался с тормозившими его гибддшниками про камеры я вообще старался не думать вот и не лень ему время тратить и деньги но самого водителя такие мелочи совершенно не расстраивали как и потраченное на взятки и Кстати, к деньгам он относился философски. Тратить их умел и любил, сильно не парясь по поводу того, что они имеют свойство заканчиваться, и постоянно повторял, что всегда можно заработать ещё. Когда мы наконец подкатили к клубу, было половина восьмого. Опоздали всего на полчаса. Для Рапцева достижение. Клуб мне понравился. Несколько десятков прозрачных круглых столиков, разбросанных по залу, небольшая стойка бара, сцена в глубине зала. Всё было сделано очень стильно и уютно. Народу в клубе было не очень много, и подскочивший официант, подобострастно кивая, усадил нас за столик прямо напротив сцены, на которой выступал какой-то попсовый коллектив из трёх симпатичных девках с минимумом одежды. Я не вмешивался в дальнейшие события. Италян, как всегда, взял всё в свои руки. Спорить с ним было бесполезно, проще сразу согласиться. Стол довольно быстро заполнили закуски, к которым прибавились две бутылки водки и две кружки пива. Ну, блин. Эх, за нас, произнёс первый тост мой друг, разливая водку в пузатые рюмки. Далее всё продолжилось по уже привычному и знакомому мне сценарию. За час мы приговорили 0,5 водки и пива, что, в принципе, являлось стандартной нормой начала вечера. Я в туалет. Поставил в известность Таляна, который тем временем закурил и начал уже присматриваться к девушкам, сидевшим в клубе. Или я сейчас протрезвею, или тупо вырублюсь, обдолбавшись второй раз за день. Поднявшись из-за стола, направился к дверям с заветными табличками. Бляна, ну вот опять. оказавшись в отделенном мрамором сартире, понял, что меня повело. Ёж всегда давался мне тяжело. Вот сколько уже зарекался не мешать, но ну, разве сталянам это возможно? Дискуссия заканчивалась на ты меня уважаешь, и я ответ он воспринимал очень серьёзно. Вот уж упрямец. Лучше бы просто водяру пил. Я привалился к кафельной стене, И именно в этот момент меня обступила уже привычная темнота. Первое, что понял, вновь очутившийся во сне, что здесь не так сильно пьян, как в реальности. Можно сказать, что практически трезв. Уже неплохо. Но самым радостным был тот факт, что всё продолжилось именно с того момента, на котором они закончили. Лейла расстёгивала мой ремень, и я стал ей активно помогать. Но в тот момент, когда штаны готовы были соскользнуть вниз, раздался грохот. Девушка замерла и выскользнула из моих рук. "Куда ты? Кто это?" вырвалось у меня. "Блин, что ж за постоянные обломы, а?" не знаю, проговорила она, каким-то волшебным образом приводя платье в нормальный вид. "И открою, господин. Эй, эй, ты только ничего не говори." Слова повисли в воздухе. Девушка уже исчезла из зала. Вот чёрт, подумал я, наливая себе вина. Интересно, кто там? Не хватало ещё одного мага в гостях. Проверил свой Макаров. Патроны имеются. Что же, встретим гада, кто бы он ни был. Раздался шум за скрытой ковром дверью, и следом за этим в зал валилось толстое бабище. Одета в какие-то непонятные разноцветные тряпки. Я словно на вещевом рынке в 90-е годы очутился. Грязные чёрные волосы гости были всклочены, а лицо, главным украшением которого являлся большой нос картошкой и узенькие глазки-щёлочки, было пунцово-красным. Сзади семенила что-то объясняющая ей умоляющим тоном Лейла. Это кто смеет и не пускать мага второго класса в эту кануру? твоё счастье, девочка, что я сегодня в хорошем настроении. Боббища отвесило Лейли под затыльник. Та взвизгнув, метнулась ко мне и спряталась за спиной. Богги, глава семьи Миерот. Человек, возраст 150, маг второго класса, уровень 25. Ты вообще кто, прошмандовка старая, на базар припёрлась? Саркастически поинтересовался я у гости. Поведение мадамы настроило меня на воинственный лад. К -к как? Было видно, что тётка растерялась, но ненадолго. На меня посыпался град слов на неизвестном языке. Однако смысл можно было понять и без перевода. Похоже, меня сейчас поливали грязью, но внутренний переводчик тут почему-то не сработал. Я богги, маг второго класса. «Сказала бы, блин, чего-то полезнее, а не ерунду, которую я и так знал». «А вот кто ты, слезняк, и какое право ты имеешь со мной так разговаривать? Что происходит вообще? Вестхорн!» Заорала она. «Ты где, старый козёл? Меня в твоём доме оскорбляет какой-то сосунок!» Тут она заметила труп, прикрытый ковром, и резко направилась к нему. Помешать я ей не успел, просто не ожидая подобной прыти. Когда Богги увидела, кому принадлежит мёртвое тело, её глаза округлились. Вестхорн? Она бросилась к нему и, склонившись, провела над телом мага открытой ладонью. Та засветилась слабым белым светом и сразу погасла. Ты его убил! Ведьма ошамлённо посмотрела на меня и вдруг начала что-то бормотать. Испугалась Карга старая. Вокруг неё появилась разноцветная переливающаяся сфера. С пальцев, щедро усыпанных перстнями, потекло голубое пламя, зависая в воздухе у ног. Как же мне это не нравится. Задницей почуял, что сейчас котёнку, то есть мне, настанет пипец. Но хрен вам всем. Я не стал долго думать и спокойно подойдя в плотную колдующую ведьме, пьяно ухмыльнулся. достал оружие и выстрелил два раза ей в висок. Как там говорится, пьяное море по колено, или лучше повторение мать учения. И вновь, как в случае с Вестхорном, мне сопутствовала удача. Ведьма повалилась на пол и несколько раз дёрнувшись, затихла. "Да что же это такое?" пробормотал я, с изумлением смотря на своё оружие. Двоих уже положил травматом в висок, конечно, но Что же они мрут, как мухи-то? Да я невообразимо крут, пусть и только в этом сне. Интересно, что дальше будет?» Лейла сначала осторожно выглянула, а потом, увидев тело ведьмы, подошла и опустилась на колени, приложив ухо к груди тетки. «Мертва!» – прошептала она, подняв горящие восхищением глаза на меня. «Двух магов за один день! Вы великий волшебник, мой господин!» Ага, великий маг травмата. Что, неужели она не поняла, что я их одолел совсем не магией, или просто не видела? Прошло несколько секунд, и я уже не чувствовал себя великим господином. Меня уже начали одолевать сомнения. Слишком странный сон, тем более какой-то черезчур реалистичный. Ещё и повторяется. Какой это к дьяволу сон? Один раз, возможно, второй раз Ладно, поверю. Но постоянно такие систематизированные глюки. Что вообще происходит? Как-то странно всё. Я попаданец или допился до такой вот оригинальной белочки для алкогольных глюков рана? Да и они по слухам совсем другие. Если попаданец, слишком всё странно. Вообще бред какой-то. Попаданец экстрасенс каким-то образом видящий параллельный мир? Хотя нет. Вред. Тело-то моё, или меня туда просто почему-то кидает? Потёр виски, но не помогло. Так, Вадим, спокойнее. Нервы не помогут решить ситуацию, а всё явно серьёзно. Итак, самое бредовое, но в то же время логичное, я почему-то переношусь в параллельный мир. Ну, или шизофрения, хотя это маловероятно. Психу в голову не придёт идея, что он рыхнулся. То есть остаётся предположить единственный вариант. Меня постоянно кидает в параллельный мир. Вернувшись в кресло, схватился за голову. Вот же попал, а? Или всё упирается в того стрёмного бомжару, после которого всё это и началось. Да, точно. Он причастен. Вы в порядке, господин? взволнованно спросила Лейла, наблюдая за мной. Я только отмахнулся, не став ничего отвечать. Девочка здесь точно ни при чем. Может, ее вообще нет, и мне все кажется, хотя ее горячее тело забыть трудно, как и представить то, что все это лишь мое воображение. Мне просто отдохнуть надо, сообщил ей. Ты иди, я тебя позже позову. — Вы уверены, господин? Девушка взволнованно подошла ко мне и взяла за руку. — Вы очень плохо выглядите. Не уверен, честно признался, но думаю, вряд ли ты мне сможешь помочь. Может, я попробую? В глазах Лейлы, обращённых ко мне, была просьба. Интересно, она искренне надеется помочь именно мне или просто не хочет другого хозяина, который может оказаться старым и страшным. Попробуй, пожал плечами. Действительно, чего я теряю? Она положила свою руку мне на лоб и закрыла глаза. Я чувствовал, как по телу разливается животильное тепло. Хм, а действительно стало легко и спокойно. Спасибо, искренне поблагодарил её. Не за что, господин, отдыхайте. У вас небольшое магическое истощение. Я вернусь позже. Поспите, Лейла тихо выскользнула из комнаты. Я же просто закрыл глаза. Всё сексуальное желание пропало. Сейчас уже не до этого. И какое на хрен магическое истощение? Травматический пистолет вряд ли можно даже магической вещью назвать. Я же не колдовал, я тупо не умею. Что за бред? С этой мыслью я и отключился.